Глава семнадцатая. СМЕРТНИКИ ИЛВУС ДЕ МОР Увидев пленных, я просто не мог не попытаться освободить детей, зная, что, скорее всего, гнолы в прямом смысле их сожрут. За каждого из нашей команды, конечно, не скажу, но, скорее всего, остальные, все без исключения, смогли бы пройти мимо, чтобы заранее себя не обнаружить, и потом по ночам спали бы спокойно. Но они родились в этом мире и воспитывались в другом менталитете. Для них это были необходимые жертвы. Я знал, что многие из нас погибнут, и это была цена договора с моей совестью. Иначе в будущем она бы мне не дала спокойно жить, напоминая о том, что я чудовище, раз не попытался спасти детей такой участи. С точки зрения морали я поступал правильно, а как лидер, отвечающий за жизнь своих бойцов, это было эгоистично с моей стороны. В любом случае вся пролитая кровь теперь будет на моих руках, и за возложенную на меня ответственность пожирателю я в рот ногой забью его же собственные яйца вместе с зубами. Мы подошли на максимально возможное расстояние к пленным, Оба десятка, которые мне доверил Кероний, разрядили арбалеты у лохматых бобиков, и началась резня. Я придержал свою сущность и первую пятерку порубил клинками. Гноллы, против мастерства, которое через пот и кровь в меня вбивала Виола, были мне не соперники. Но как только на моих глазах убили двух бойцов из десятка мизинца, я больше не стал проверять уровень владения оружием гнолов и выпустил демона. Трансформировав свое тело, я бросил клинки на землю, и первый же дворняжке на моем пути, одной рукой зажав пальц, другой снизу вверх от пупа до горла, когтями распорол брюхо. И не обращая внимания на вывалившиеся внутренности, стоявшую за ним псину, я убил несколькими ударами в грудь когтями, в пальцы. Бросив труп, еле успел наклонить голову, чтобы не получить в глаз наконечником копья, перехватил лапу твари, подтянул к себе и вогнал когти в горло. Следующий противник решил разрубить меня наискось от плеча нехитрым рубящим ударом секирой на короткой ручке. Но я, сделав шаг назад и уведя весь корпус в сторону, легко уклонился. Тяжесть топора лезвиями сыграла против лохматого ублюдка, и он, не успев даже его поднять, упал с распоротой грудью. Больше желающих испытать удачу в бою с демоном не нашлось. а бойцы Керония, среди которых, сражаясь резво орудуя топором, выделялся гном, оттеснили тварей. Я бросил взгляд в сторону, убедился, что Валькирия, залитая с ног до головы кровью, сверкая клинками, успешно справляется. Машинально наклонился и поднял двусторонний топор убитого только что гнола. Пару раз взмахнул им, но взгляд упал на еще одну секиру, торчащую из-под рядом лежащего лохматого трупа. Отпихнув его и подняв секиру, я хмыкнул вслух. «Шарик, это тебе уже не понадобится!» Крутанув оба топорища, я понял, что это именно то оружие, которым демону будет очень комфортно убивать. Клинки слишком легкие, а их рукоятки очень неудобные для моих удлиненных когтистых пальцев. А увесистые топоры подходили для мощного тела демона. На будущее я решил обязательно обзавестись подобным орудием убийства и даже успел придумать разные названия обеим секирам. «Пьющая кровь» и «Месть демона». Пока я примерял новое оружие, собаки изменили тактику. Что-то упало слева и полыхнуло пламя, отрезав меня от виолы. Я начал поворачиваться, и в рядом стоящее дерево тоже что-то попало. Полетели мелкие осколки и черный раствор, который загорелся прямо на лету. Я прикрыл лицо плечом, и моя спина, попав под эту жидкость, загорелась. Я не почувствовал боли, не было даже дискомфорта. Видимо, моя кожа спокойно выдерживала высокую температуру. Не зря же говорят, что само пекло породило демонов. Но пламя надо было сбить. И тут я услышал от моей жены просьбу о помощи. Это не было криком в обычном понимании. Мольба прозвучала прямо у меня в голове. «Ил, помоги!» Не задумываясь, я прыгнул через пламя, увидел, как Виола без сил опустила единственный в ее руке клинок и, махнув плоской стороной одной из секер, ломая кости двум гнолом, отправил их в полет в стену огня, из которой появился сам. Остальных моментально порубил в салат, наслаждаясь видом порубленных и развороченных тел врага, и твари побежали. Огонь начал потухать. Видимо, горючая жидкость воспламенялась легко, но быстро прогорала, и поляну начало заволакивать дымом. Я обернулся, чтобы убедиться, что с Виолой все в порядке, заметил за линией огня гнолла, который занес над головой топор и приготовился к прыжку, и рефлекторно с размаху метнул секиру. Бросок был точным, и Псина улетела за пределы видимости, а вампирша, сидя на заднице, испуганно таращилась на меня. Наверное, уже успела попрощаться с жизнью. рядом также среди трупов тварей сидели оба вампира. Все пленные люди разбежались, хотя многие, попав под раздачу, остались в этом лесу навсегда, а наступившую тишину нарушил пронзительный вой. Я повернулся в сторону лагеря лохматых ублюдков, чтобы убедиться, что можно не ждать сюрпризов и ладонями сбил с плеч потухающее пламя. Пока я стоял и пытался в дыму обнаружить еще врагов, Ко мне подошел гном и, придерживая руку, сообщил. «Они все сбежали, если мы не ударим первыми, то надо готовиться отражать атаку». «Сколько погибших?» — спросил я. «Шесть бойцов из обоих дещерков мертвы, у гарпии словно нога. Вон Лаконт лежит, его копьем насквозь. О других ничего не знаю». Морщись от боли, доложил донор. — Вылечись амулетом и помоги, Карпи! — приказал я, и, не выпуская секиру, переступая трупа, пошел в ту сторону, что указал гном. Флаконт лежал на боку, нанизанный на древко, как букашка на булавку. Выдернув копье, я уложил его на спину и, крепче сжав секиру, чуть не переломив рукоять, пошел в сторону воя. Догадываясь, что он голосил по угольку, и не ошибся. Волчица лежала с рваной раны на боку. Она была мертва. Давать вою обещание отомстить было глупо, и тем более говорить слова утешения. И, прикрыв глаза, я попытался справиться с нарастающим бешенством. Я понимал, что мое желание мести, подстегиваемое чувством вины за смерть друзей, сейчас может перерасти в безумие. если я потеряю контроль то все испорчу одной ярости и желанием убивать одолеть пожирателя не получится так ничего и не сказав я подошел к виоле и мариен которые стояли в обнимку а эльфийкаревела но делала это беззвучно это были слезы скорби по таврону он тоже был мертв Мак лежал, раскинув руки с открытыми глазами, и если бы не дырка прямо в сердце, то можно было бы подумать, что он просто любуется небом. Это была очередная жертва и плата за мои принципы, которыми я не смог поступиться и заплатил жизнями своих друзей за жизни женщин и детей, которых я даже не знаю. Желание рвать на куски тех, кто принес смерть на эти земли, выжигало меня изнутри. Я совладал с эмоциями, встал на колено и, стараясь когтями не повредить лицо Таврона, ладонью закрыл ему глаза. В горле пересохло и хриплым голосом я прорычал. — Еще погибли шесть бойцов Керония. Потом поднялся и, стараясь говорить уверенно, сообщил. — Гарпия и Донор ранены. Слезы... «Потом будем лить по погибшим! Нам пора! Сейчас время против нас!» Вампирша на меня зыркнула, как кошка на мышь, но промолчала. Да и у самого на душе было погано, как будто пожиратель у нее нагадил и дверь за собой не закрыл. Вампиры выпили запасенные в пробирках кровь, остальные подлечились амулетами и собрались в одном месте в ожидании моих приказов. Только вой зарычал на гнома и не хотел оставлять мертвую волчицу. Пришлось мне подойти и хорошенько рыкнуть, только после этого он подчинился. Для всех нужно было озвучить какой-то план действий, но его не было и быть не могло, потому что мы не знали ни количества гнолов, ни местонахождения пожирателя жизни, ни того, что сейчас происходило на поле боя перед столицей империи. Проще говоря, мы ни черта не знали, и это понимали все. Поэтому я коротко объяснил, что идем вперед, пробиваемся, с боем надеемся на удачу и будь что будет. Возражений не последовало. Я не стал возвращаться в человеческое тело, не бегать же по лесу с голым задом. Да и нравилась мне мощная и наводящая жуть на врагов оболочка демона. Даже в бою я чувствовал ужас этих лохматых ублюдков, созданных больным воображением безумного шизофреника. И не было более пьянящего чувства, чем ощущение чужого страха перед собственным могуществом и неотвратимости смерти после встречи со мной. Но помимо предвкушения получения этих эмоций, во мне поселился страх потерять Виолу и дитя под ее сердцем. Поэтому я приказал ей при любых обстоятельствах держаться возле меня. Сейчас я очень жалел, что не смог их отговорить отправиться со мной. Но исправлять свои ошибки было поздно. Даже если приказать повернуть всем назад, то они не подчинятся. Каждый уже был одержим идеей мести за своих товарищей. Не особо скрываясь, мы двинулись вперед и через пару сотен шагов наткнулись на источник криков, которые слышали перед нападением на охрану пленных. На земле лежали изуродованные тела людей без одежды, конечности которых были растянуты веревками к низу деревьев и к вбитым в землю кольям. Их было чуть больше десятка. В основном это были женщины. На каждом теле не хватало кусков плоти. Было очевидно, что мясо срезали, когда те были еще живы. Теперь стало ясно, почему пленных держали так далеко от основного лагеря. В ином случае люди, увидев такие пытки и поддавшись панике, пошли бы на прорыв через кольцо тварей, которые вряд ли бы смогли остановить обезумевшую толпу. Вдруг одна из женщин повернула в мою сторону голову и открыла глаза. Жутковато было видеть живого человека, у которого из-под плоти даже кости торчали. В ее взгляде считалась мольба о помощи но когда не хватает половины тела то никакой магический амулет не поможет я приказал везунчику добить ее чтобы избавить от мучений, а Умарту проверить остальных если есть еще живые, то также прекратить их страдания На нашелся один мужчина который даже что-то смог прохрипеть и вампир одним точным ударом в сердце прекратил его муки единственное чего я не понимал «Так это зачем было заставлять людей так страдать? Если гнолы решили устроить обед, то можно было просто всех убить без таких сложностей глумления и растягивания несчастных на земле». И ответ не заставил себя ждать. Словно прочитав мои мысли из-за деревьев, вышел человек на приличном от нас расстоянии, чтобы мы могли его видеть. Но при этом исключалась возможность схватки, и прокричал. «Это снова ты, собляк, а ты подрос с момента последней нашей встречи!» Человек скинул капюшон, и даже на расстоянии я узнал эту мразь. Это был маг, который организовал нападение на дворец, и звали эту скотину Гурон. «Насколько я помню, то в последнюю нашу встречу ты сбежал через портал. При этом скулил как девка, которая в подворотне по кругу пустили. Как можно громче ответил я и предупредил своих, чтобы держали наготове амулет от магических атак. Я предвидел эту встречу, А Кронии выделил все необходимое. Гурон не стал отвечать на унизительную для него колкость, к тому же правдоподобную, и, сменив тему, начал глумиться. «А я смотрю, что демонам не чуждо сострадание. Ты пожалел этих людишек, это всего лишь пища. Я решил подкрепиться их болью. Да и нравится мне смотреть на пытки, а мясо не пропадет». Мои собакоподобные друзья не очень избирательны в еде, но человеченку очень любят. И твои дружки скоро пойдут им на корм. Даже интересно, каково это осознавать, что вы все лишь кучки дерьма, которые за кустом отложат враги, сожравшие вашу плоть, и которые пойдут дальше разорять ваши дома и убивать ваших близких. Наверное, для воина нет ничего более унизительного. Я не стал ответом радовать амбиции этого ублюдка, но он явно что-то задумал, и я решил спровоцировать его на необдуманные действия. «Не хочу тебе переубеждать. Давай лучше перейдем к оскорблениям. Слышь, мразота, ты сам ничем не отличаешься от своих новых друзей-гнолов». «Ты такая же собачонка на поводке у своего хозяина! Причем явно не в роли кобеля! У пожирателя ты в качестве сучки! Иди сюда и докажи, что это не так!» «Мой хозяин утопит этот мир в крови, а ты, демон, еще будешь визжать и просить быстрой смерти!» — ответил Мак, в его голосе было раздражение. — А значит, я задел правильные струнки его черной душонки. И тут за спиной Гурона начали появляться лохматые твари. Видимо, они прятались чуть глубже в лесу и ждали, пока тот потешит свое самолюбие и даст им отмашку. Из-за деревьев и растительности леса трудно было определить их количество. Но точно было не менее двухсот, а то и все триста лохматых убийц и людоедов». Даже учитывая способности демона к выживанию, нас просто задавят числом. Но выбора не было. — К бою! — Приказал я, и все приготовились продать подороже своей жизни. А про себя добавил. — Эх, сгорел сарай, гори и хата. Гноллы начали подвылывать и хаотично пошли в атаку. В первом бою у нас был эффект неожиданности. Сейчас же экономить на амулетах никто не стал. и воздушные лезвия с поддержкой арбалетов выкосили первую линию с трех десятков нападавших. У меня не было ни того, ни другого, и, убедившись, что вампирша рядом, чуть позади меня, в правой руке покрепче сжал секиру, а левый приготовился рвать когтями. Первой дворняжке я разворотил морду топорищем, ударив снизу вверх. Тот сразу не умер, упал и закрутился от боли, но выйти он уже не мог. Я знал, что Валькирий его добьет, переступил тело и, вернувшись от прямого удара копьем в грудь, снес башку следующей псине. Но лезвие Секиры было недостаточно острым. Видимо, прошлый уже дохлый ее владелец не очень заботился о своем оружии, так как голова гнула, повисла с одной стороны на коже, и тот рухнул, заливая траву кровью. Жажда мщения за погибших друзей, с которой до этого я справлялся, снова полезла наружу. А в бою очень трудно контролировать свои эмоции, если вообще такое возможно. И у меня потихоньку начало падать несуществующее забрало, а, проще говоря, потекла крыша. Следующему смельчаку я отрубил половину лапы. Боковым ударом кулака в ухо сбил того с ног... и, наслаждаясь страхом в его звериных глазах, разрубил черепушку. С удовольствием убив еще троих, последнего я поймал за шею и сработала врожденная функция поглотителя. Неосознанно я выпил его сущность и всю энергетику, пополняя свои силы. Возможно, что именно это послужило толчком к моему срыву. Я полностью принял природу демона, я открыл для него свою человеческую душу. А когда моя вторая кровожадная половина заглянула туда и увидела всю боль по погибшим товарищам, то взяла часть страданий на себя и решила мстить. Именно в этот момент произошло мое окончательное слияние со зверем, а не раньше, как я думал. Мой мозг отключился, зато рефлексы выживания я интуитивно задействовал по максимуму и начал сеять смерть. Даже после боя я не смог вспомнить своих действий. По словам Виолы, я превратился в берсерка. Были такие бойцы орков, которые выпивали какое-то зелье, а потом пёрли на врага как танки, не обращая внимания на любые повреждения. По слухам, даже если отрубить такому воину голову, то короткое время тело все равно будет сражаться, даже если противники уже закончились». Опять же, по рассказам моей супруги, я как будто обезумел. Двигался рывками на ускорении и рвал гнолов в прямом смысле на куски. Секиру я сразу броском вогнал в одну из тварей. Видимо, ручной труд в тот момент мне больше понравился, что было в стиле моего демона. В какой-то момент из леса повалил поток гнолов, исчисляемый тысячами, но они не обращали на нас никакого внимания, а просто пробегали мимо. На этом бой закончился, так как оставшиеся псины, уподобившись своим сородичам, тоже ломанулись в лес за наши спины. И когда все заметили пробегавших мимо собакоподобных со щенками в лапах, тогда и догадались, что это их самки из основного лагеря, а значит защитники империи каким-то образом победили и дали им хорошего подсрачника, хотя шансов у них на это было очень мало. Я же всего этого просто не помню, а может, вообще не видел, и очнулся лишь, когда держал за горло самого Гурона, прислонив его к дереву. Видимо, машинально что-то переключив в своих мозгах, я подсознательно приказал сам себе вернуться в реальность, но это лишь мои предположения. Может, было и другое объяснение моему поведению. Как потом выяснилось, курон бил по мне магией, Но я оказался слишком быстро, петляя между деревьев, успел его поймать, а он элементарно не попал. А сейчас, взглянув в глаза своей смерти в моем лице, маг впал в панику, а на виске от напряжения пульсировала вена размером с пальчиковую батарейку. Я чувствовал его страх и, наслаждаясь этим моментом, оттягивал убийство этой мрази. «Ну и кто из нас сейчас будет визжать, погонь?» С превосходством спросил я, вытянул указательный палец и, проткнув ему одежду, очень медленно начал погружать коготь вплоть прямо напротив сердца, если оно у него вообще было. Гурон натянул ложную улыбку и, хрипя, пообещал. «Этона макро вам никогда не победить!» «Он могущественнее всех твоих дружков-богов! Готовьтесь к смерти ничтожества!» И вдруг, откинув голову назад, насколько позволял ствол дерева, он очень широко разинул рот, а из него полезла какая-то черная субстанция, помогая себе жгутами, торчащими из собственного тела. Это желе размером с кулак резво прыгнуло в траву, и, передвигаясь с жгутиками, моментально ускакала в лес, а вместе с ним и удалился страх, которым я наслаждался. — Спасибо, — сказал Гурон, который сейчас смотрел на меня совершенно другим взглядом. Как будто из него выкачали всю ненависть к этому миру, и, схватив мою руку, он дернул ее на себя и проткнул моим когтем собственное сердце. — Сдохни на здоровье! Ответил я, глядя в мертвые глаза, но сейчас неподдельная улыбка на его лице говорила о том, что он отправился на небеса вечного счастья. И я понял суть произошедшего. Частица пожирателя покинула носителя, и тот был рад смерти, устав таскать в своем теле разуме эту черную гадость. Но теперь у меня появилось чувство, что я убил невиновного. Сзади подошла Виола, убедилась, что бешенство хоть до конца не отступило, но я уже был в адеквате, и, плюнув, в Гурона сухо сообщила. Волкалак и Эльфейка погибли. От двух десятков людей кероне осталось три человека. Вой обезумел после смерти уголька и рвал первого же гнола на кусты и даже не защищался, когда остальные собаки его убивали. Он искал смерти и нашел ее. Мариэн в бой не лезла и стреляла из лука, но их было слишком много. И в этой схватке один недобиток смог к ней подобраться и убил ножом в спину. Вампирша замолчала, пытаясь справиться с эмоциями. Потом с интонациями боли сообщила. «Она же была беременна. У нее должна была родиться двойня. Об этом никто не знал, даже Таврон. О втором ребенке Мариэн сообщила только мне». По залитым чужой кровью щекам вампирши потекли слезы. Буквально недавно Виола успокаивала Мариэн после смерти мага, и вот эльфийка тоже мертва. Новость о смерти еще двух моих друзей окончательно отрезвила меня. Я не знал, что сказать супруге, чтобы ее поддержать. Слова, что все будет хорошо, были неуместны, и единственное, что пришло в голову, я озвучил Виоле. «Мы за них отомстим!» Вампирша рукавом вытерла слезы, размазав кровь по лицу. Мы пошли к остальным, и по дороге она быстро рассказала мне о происходящем вокруг за время моего отключения от реальности. До сих пор в стороне среди деревьев поодиночке твари пробегали мимо, покидая поле боя за столицу, и, заметив нас и трупы своих сородищей, лишь ускоряли темп. И странным было то, что их никто не преследовал. По идее, победители обычно до конца загоняют побежденных. Тела Волкалака и Эльфики лежали недалеко друг от друга. И оставшиеся в живых собрались возле них и, как и в прошлый раз, ждали дальнейших моих указаний. «Я не должен был раскисать и показывать, что нас сломали». Но чтобы не потерять остальных, я принял решение, постояв какое-то время возле воя, и Мариэн озвучил его. — Вы остаетесь здесь. Дальше я пойду один. И мои слова моментально выветрили у всех скорбь по погибшим, и они объединились против меня. — А больше ты ничего не хочешь? — мгновенно взглянилась Виола. — Или до сих пор в себя не вернулся после боя? демон ты не можешь ли жить до справа месте предъявил донор и в доказательство своей решительности мстить пару раз крутанул топором а гарпе с которой гном все время ругался сейчас кивнула поддерживая его мы пойдем за тобой даже если ты этого не хочешь с раздражением высказался у Март, что для него было не свойственно Даже воздержанная Тара с арбалетом в каждой руке, стоя за везунчиком, не побоялась мне высказать свое мнение. «Илвус, ты не прав. Или ты думаешь, что те, кто сегодня погиб, поддержали бы твое решение?» Мизинец, стоя в сторонке с еще двумя выжившими бойцами, тоже озвучил свою позицию. «Весь мой десяток остался в этом лесу. И что я скажу их семьям, когда вернусь?» Что я выжил, потому что в последний момент просто развернулся и ушел? Демон, я снимаю с себя обязанности десятника. Больше тебе не подчиняюсь, и все равно пойду вперед. Для меня путь назад уже закрыт. Даже в этом круговороте событий я знал, какая последует реакция на мое решение, и все равно опешил от их решительности. Но на месте любого из них поступил бы точно так же, иначе перестал бы уважать сам себя». «Значит, они были правы», и, соглашаясь, пробурчал. «Смертники!» Мы снова двинулись вперед. Проходя мимо трупа Гурона, везунчик не удержался и от души пнул тело. А я не стал им сообщать, что это был просто носитель частицы пожирателя, и сейчас винить его было глупо. Вскоре мы вышли к опустевшему лагеря гнолов. Проходя сквозь него, я отметил большое количество костров, как до сих пор горящих, так уже и потухших. Но для армии в пятьсот тысяч их было недостаточно, а значит, твари сразу пошли в бой, наверняка рассчитывая попировать уже в городе, а здесь оставили своих самок и небольшой резерв, часть которого Гурон бросил на нас. Лагерь больше напоминал помойку. Везде валялись дрова, мусор, элементы доспехов. А возле некоторых кострищ я заметил человеческие кости, еще с кусками мяса на них. Это зрелище придало мне уверенности, значит, не зря я обменял жизни своих родных на жизни детей и женщин. А в конце лагеря людоедов нас ожидала конечная цель нашего пути. На вытоптанной тысячами лап тварей поляне стоял крепкий, коротко стриженный мужчина с голым торсом. с единственной защитой в виде металлического рукава на всю правую руку, который держался на ремне через грудь к поясу. Он мне очень напомнил римского гладиатора, о которых я мог судить из просмотренных фильмов в прошлой жизни. Всем своим демонским нутром я чувствовал, что перед нами бессмертный, Это был пожиратель жизни, который устроил всю эту карусель с апокалипсисом, из-за которого уже погибли десятки тысяч разумных. Я не видел боя за столицу, но представлял, какая там была резня и сколько мертвых с обеих сторон осталось на том поле. В каждой руке он держал скрученную цепь. на конце которой болталась глефа, длинный наконечник, заточенный с обеих сторон, напоминающий широкий и чуть изогнутый меч. Подобное оружие я никогда не видел в действии, но пригодилась информация, которую мне дали вампиры, когда я только попал в этот мир и гостил в замке у лорда Лугата. Непрофессионал, рискнув воспользоваться подобным оружием, обязательно сам себе раскроил бы черепушку. но умелых руках и на цепях делали бойца непобедимым. Такого можно было задавить только толпой или гасить из арбалетов. И туповатая секира, которую я выдернул из поломанного трупа, гнула. Сейчас выглядело смешно, но другого варианта у меня не было. — Я ждал вас и хочу с вами поиграть, — сообщил Атона макар на общем наречии этого мира. За миллионы циклов изоляции у меня было мало развлечений, поэтому не буду убивать вас сразу. Но вы все равно здесь подохнете. А ты, демон, убил моего аватара. За это ты умрешь последним. Но сначала посмотришь, как уходит жизнь из твоих друзей. Неужто тот кусок дерьма, что из него вывез, вернулся к своему папаше!» сдерзил я в ответ, а у самого было чувство, что я нахожусь в какой-то заурядной компьютерной и туповатой игре, в которой все уровни сводятся к банальному истреблению монстров. В предпоследнем уровне надо убить главного монстра, которым оказался Гурон. И вот сейчас мы дошли до финала, и надо завалить главного злодея и босса. Вот только отличие от игры было в том, что сохранение здесь не предусмотрено и второй попытки не будет. «Зачем тебе все это? Может, просто свалишь в какой-нибудь тихий мирок и будешь там жути наводить? Мы-то чем тебя расстроили?» Не побоялся нахамить гном, хотя всем нам уже опасаться было нечего, каждый знал, что идет на смерть. «Этот мир напоминает мне о моем поражении в схватке с демиургами. Я уничтожу его. Демиургов больше нет, так что не переживай, гном, другие миры я тоже обязательно счастливлю своим появлением. А вы просто-напросто жалкие микробы, живущие короткий миг в равнодушной вселенной». и ваша смерть служит всего лишь пищей для такого могущественного существа, как я. К тому же я люблю вести себя адекватно, жаль, что не умею». Насмехаясь над нами, ответил этот больной на голову маньяк. «Это напыщенный гнида еще и шутить умеет», — хмыкнула Виола. «А не боишься мироздания рассердить?» Поинтересовался я, пытаясь оттянуть время начала схватки, чтобы успеть придумать хоть какую-нибудь уловку. Но в голову ничего не приходило. Существо, стоявшее перед нами, действительно было очень могущественным. и Ему нас раздавить все равно, что высморкаться. «Если бы я был неугоден мирозданию, то оно уничтожило бы меня еще миллионы циклов назад». если оно позволило мне освободиться именно сейчас, то значит, ему необходимо, чтобы я подчистил мир от таких паразитов, как вы». Ответил этот ублюдок, одержимый манией величия, и, судя по всему, он искренне верил в свою индивидуальность и высшее предназначение. Хотя, может, он был прав, и мироздание действительно вытащило его из могилы, чтобы поработать санитаром леса в бесконечности миров. «Но это мы скоро выясним. Тот, кто останется жив, затем и будет правда». «Ну, хватит болтать. Начнем!» Гаденько усмехнулся пожиратель, сбросил лезвие Глев на землю и ринулся в бой.